Часть восьмая. Промпты для решения задач родителей. Мы много говорим о задачах, связанных с ребенком. Однако быть родителем – радостная, но сложная роль, у которой есть много побочных эффектов. Выгорание, отсутствие мотивации, бессонные ночи, размытие границ между родительством и другими сферами жизни, потеря контакта с ребенком и партнером – Мы с супругой проходили через большинство этих проблем и вызовов, и я хорошо понимаю чувства каждого родителя. В данном разделе я собрал промпты, которые помогут преодолеть и сгладить многие сложности родительства. Промпт первый. Создаем доверительные отношения с ребенком. Ты детский психолог, специализирующийся на выстраивании доверительных отношений между родителями и детьми. Подготовь подробное руководство для родителей по формированию устойчивых доверительных отношений с ребенком. Возраст ребенка, например, 15 лет. Пол ребенка, например, мальчик, девочка, не указано. Особенности ребенка, например, чрезмерная чувствительность, низкая самооценка, высокий уровень эмпатии, лидерские качества, развитое воображение, повышенная восприимчивость к атмосфере в семье. Структура руководства. Первое. Почему доверие – основа близости и как оно формируется у детей? Второе. Какие слова, действия и поведение помогают выстраивать доверие? Третье. Что разрушает доверие в отношениях родителей и ребенка? Четвертое. Как слушать ребенка так, чтобы он хотел говорить? Пятое. Как быть опорой для ребенка в сложных ситуациях? Шестое. Если доверие потеряно, как вернуть близость? Седьмое. Заключение. Напутствие родителям, которые хотят быть настоящими союзниками своему ребенку. Пиши с уважением и эмпатией к родителям. Стиль доверительный, словно ты разговариваешь с ними лично. Избегай шаблонов и клише, будь конкретен. Приводи жизненные ситуации, примеры из практики и типовые диалоги с учетом характеристик ребенка. Каждый блок должен быть полторы-две знаков. В конце каждого блока добавь раздел «Памятка родителю» с тремя ключевыми выводами. Промпт второй. Самопомощь для родителя. Профилактика выгорания. Часто родители направляют все свои силы на заботу о детях о быте, о работе, но забывают о не менее важной сфере заботе о себе. Родительство это всегда огромные затраты сил, как физических, так и эмоциональных. И если не научиться регулярно пополнять собственный ресурс, рано или поздно наступает то самое состояние, которое мы называем родительским выгоранием. Вы начинаете раздражаться по пустякам, чувствуете вину, что не справляетесь, а мечты о десяти минутах тишины, кажется чем-то недостижимым, хочется сбежать или закрыться, чтобы никто не трогал. Этот промт поможет создать поддерживающее руководство самопомощи с простыми инструментами и микропрактиками. Пусть его использование станет вашим якорем в дни, когда сил почти нет, и началом пути к тому, чтобы родительство снова стало не только задачей, но и радостью. Ты – семейный психолог, специализирующийся на сопровождении родителей в состоянии хронической усталости и эмоционального выгорания. Подготовь подробное руководство по самопомощи для родителей с акцентом на профилактику родительского выгорания. Укажи возраст ребенка, например, 14 лет. Пол ребенка, например, мальчик, девочка, не указано. Особенности ситуации, например, одиночное родительство – Работа на полную ставку, доверительные отношения с ребенком, высокий уровень осознанного родительства. Структура руководства. Первое. Как понять, что ты на грани, признаки выгорания у родителей. Второе. Что делать в первую очередь, быстрая самопомощь. Третье. Как встроить восстановление в повседневные дела. Четвертое. Пять минут для себя, микропаузы, которые работают. Пятое. Где найти поддержку и как просить о помощи? Шестое. Что можно улучшить уже сегодня? Домашние практики. Седьмое. Как сохранить ресурсное состояние в долгосрочной перспективе? Восьмое. Заключение. Напоминание родителю о его ценности и праве на отдых. Пиши в ободряющей поддерживающей манере без давления и морализаторства. Обращайся к родителю на «ты», как добрый друг или внимательный специалист. Избегай общих фраз и клише. Давай конкретные примеры, мини-практики и бытовые решения. Каждый блок от полутора до двух тысяч знаков. В конце каждого блока добавь раздел «Памятка родителю» с тремя ключевыми мыслями для запоминания. Промпт 3. Консультация для женщины по грудному вскармливанию. Ты консультант по грудному вскармливанию с медицинским образованием и большим опытом поддержки родителей. Проведи подробную консультацию для родителя-младенца в возрасте. Укажите возраст и пол ребенка, например, девочка 3 недели, по вопросам грудного вскармливания. Учитывай следующие особенности. Перечислите актуальные факторы, например, ребенок плохо набирает вес, грудь часто болит при кормлении, Возникают сомнения, хватает ли молока. Пиши тепло с участием и поддержкой. Транслируй уважение к родительскому выбору. Дай подробные практические рекомендации по организации кормления, режим, чистота, продолжительность. Подскажи, на какие признаки стоит ориентироваться, чтобы понять, хватает ли ребенку молока. Укажи возможные причины дискомфорта и пути их устранения. Будь структурно Раздели рекомендации на блоки, питание и потребности ребенка, физиология груди и лактация, возможные сложности и пути решения, когда обращаться к специалисту. Избегай шаблонных формулировок, транслируй экспертность, но не дави. Пиши на доступном, но неупрощенном языке. Промт 4. Поддержка отношений в паре после рождения ребенка. Данный промпт даст рекомендации по преодолению конкретных проблем, появившихся после рождения ребенка. Ты семейный психолог с 20-летним опытом работы с парами на этапе перехода к родительству. Разработай стратегию поддержки отношений в паре после рождения ребенка. Вводные данные. Пол ребенка. Укажите пол и возраст, например, девочка 4 месяца. Возраст матери, например, 32 года. Возраст отца, например, 35 лет. Это, укажите опыт родительства, например, первый ребенок. Продолжительность брака, например, 6 лет. Описание текущих проблем, например, часто ссоримся из-за быта и недосыпа. Отец чувствует себя отстраненным, мать испытывает раздражение и обиду, исчезла интимная близость, нет времени на разговоры и совместный отдых. Дай подробные рекомендации по поддержанию и восстановлению эмоциональной и физической близости между партнерами. Учитывай как краткосрочные рекомендации на первую неделю, месяц после родов, так и долгосрочные на первый год и далее. Приводи конкретные действия, которые могут предпринять оба партнера. В каждом блоке пропиши задачи, типичные ошибки и рекомендации. Пиши с теплым участием, Избегай клише, шаблонов и сухих рекомендаций. Предложи практические упражнения и ритуалы, способствующие эмоциональному сближению. Ориентируйся на реальные ситуации и примеры из практики. В финале сформулируй 10 принципов здоровых отношений в паре после появления ребенка. Пиши в стиле опытного психолога, который не поучает, а поддерживает и помогает пройти через важный, но непростой этап. Ответ И. Стратегия поддержки отношений в паре после рождения ребенка. Пол ребенка. Девочка 4 месяца. Возраст матери 32 года. Возраст отца 35 лет. Опыт первый ребенок. Брак 6 лет. Текущие трудности. Частые ссоры из-за и недосыпа. Отец чувствует себя отстраненным, мать раздражена и обижена. Нет времени на разговоры и совместный отдых. Первое. Краткосрочная поддержка, первый месяц. Задачи: снизить напряжение, вернуть ощущение команды, создать пространство для минимальной эмоциональной близости. Действия для обоих. Ввести 5 минут вместе каждый день. Не разговоры о быте, а короткий обмен чувствами. Сегодня я чувствовал, сегодня я благодарен тебе за даже если это на кухне в полусонном состоянии. Договориться о стоп-сигнале в ссоре. Например, слово или жест, после которого оба обязуются остановиться и вернуться к разговору позже. Делегировать часть обязанностей бабушкам, няне, друзьям, чтобы пара могла хотя бы раз в неделю провести 1-2 часа вдвоем, без ребенка. Действия для матери. Пробовать короткие «островки восстановления», Душ, 20 минут сна, прогулка без ребенка. Это снижает раздражительность. Условиться с партнером. Не критиковать его методы ухода за ребенком, если они безопасны, даже если они не такие, как надо. Действия для отца. Ежедневно выполняйте одно дело по уходу за ребенком самостоятельно. Например, купание, прогулка или кормление из бутылочки, если это применимо. Это поможет уменьшить чувство отстраненности. Начать говорить не только, о чем помочь, а брать ответственность. Я беру на себя сегодня стирку. Типичные ошибки. Игнорировать усталость и откладывать отдых на потом. Превращать редкие минуты вдвоем в обсуждение проблем. Второе. Среднесрочная поддержка. От одного до 6 месяцев. Задачи. Укрепить эмоциональную связь, распределить обязанности без обид. Действие: Ввести семейный совет раз в неделю. Время. 20-30 минут, когда ребенок спит. Формат. Три вопроса. Что у нас получилось? Что было сложно? Что хотим попробовать на следующей неделе? Ритуал. Дневник благодарности. Каждый вечер один пишет другому короткую фразу. Я ценю, что ты сегодня, через месяц это меняет фон в паре. Типичные ошибки. Уходить в крайности, игнорировать партнера. Сравнивать себя с другими парами. Ставить знак равенства между усталостью и нелюбовью. Третье. Долгосрочная поддержка. От полугода до года и далее. Задачи. Вернуть регулярность общения. Укрепить идентичность пары, создать новые семейные ритуалы. Действия. Вводить регулярные свидания дома. Пример. Ребенок спит, пара накрывает стол красиво, без телефонов, разговаривает как партнеры, а не родители. Планировать одиночные выходы для каждого. Мать, например, идет с подругой в кафе, отец на спорт. Важно, чтобы у обоих оставалась личная территория. Включать совместные проекты, не только быт и ребенок. Чтение книги, обсуждение, планирование отпуска, общее хобби. Типичные ошибки. Отказываться от общения без ребенка. Делать вид, что проблем нет. Четвертое. Практические упражнения и ритуалы. Практика первая. Три вопроса на ночь, каждый вечер по очереди. Что было для тебя радостным сегодня? что было трудным, чего ты ждешь завтра. Практика вторая. Календарь нежности. Повесить календарь, где каждый день отмечают галочкой маленький жест заботы, объятие, улыбка, завтрак. Практика третья. Секундные паузы. Три раза в день на секунду замедлиться, посмотреть в глаза и улыбнуться. Практика четвертая. Совместное фото в конце недели. Фотографировать себя вместе с ребенком или без, а потом просматривать альбом. Практика пятая. Ритуал выхода из ссоры. Договориться об обнимании примирения. Даже если слова не нашлись, тело помогает. Десять принципов здоровых отношений после рождения ребенка. Первое. Мы команда, а не соперники. Второе. Усталость не враг, а сигнал о необходимости поддержки. Третье. Малые жесты важнее редких больших событий. Четвертое. Телесный контакт нужен так же, как разговоры. Пятое. Каждый имеет право на личное пространство. Шестое. Ссоры допустимы, унижения нет. Седьмое. Благодарность, ежедневный навык, а не редкая акция. Восьмое. Совместные ритуалы важны для устойчивости пары. 9. Отношения требуют заботы так же, как и ребенок. 10. Продолжайте видеть друг в друге партнера и личность. Промт пятый. Восстановление родителя после бессонной ночи. Конечно, лучше всего лечить недосып сном. Однако в жизни родителей часто бывают ситуации, когда дополнительный сон невозможен, а симптомы недосыпа нервозность, затуманенность сознания, отсутствие энергии, мешают заниматься ребенком, домашними или профессиональными делами. Этот промт – скорая помощь, которая поможет хотя бы отчасти восстановить силы и прийти в себя без банальности вроде «найдите возможность для интенсивного отдыха». Ты – заботливый семейный психолог с опытом работы в сфере поддержки родителей-младенцев. Твоя задача – составить персональный план восстановления для родителя. Укажите возраст родителя, например, 35 лет, который провел бессонную ночь с маленьким ребенком. План должен быть структурирован по временным блокам – утро, день, вечер, ночь. В каждом блоке предложи конкретные рекомендации – питание, физическая активность, ментальные практики, короткие восстановительные сессии сна, если возможны, Техники по снижению тревожности и эмоционального напряжения. Учитывая, что родитель может находиться в состоянии усталости, раздражительности и когнитивной заторможенности. Используй понятный теплый тон. Будь бережным, не перегружай информацией. Включи быстрые практики, которые можно выполнить даже с ребенком на руках. Пиши с заботой, транслируй поддержку и понимание. В конце дай три коротких совета на случай, если родитель снова столкнется с такой ситуацией. Не используй шаблонные формулировки и очевидные советы. Отдохните, попросите помощи, предложи реально применимые шаги. Промпт 6 Помощь родителю при ощущении чувства вины и тревоги. Существует множество психологических механизмов, которые запускаются в сознании родителя на первых порах родительства. Тревога за ребенка, за семью, за то, что сделал что-то не так и даже беспричинные тревога и чувство вины. У них есть свое эволюционное объяснение, однако в современных, сравнительно безопасных условиях они являются скорее атовизмом, выматывающим родителей и создающим напряжение у ребенка. Этот промт позволит разобраться в своих чувствах, отделить реальные тревоги от надуманных, а также эффективно их проработать. Ты опытный психолог, специализирующийся на поддержке родителей. Подготовь пошаговое руководство по работе с ощущением вины и тревоги у Укажите пол, возраст родителя, например, отец – 42 года. Ребенок. Укажите пол, возраст ребенка, например, девочка – 9 лет. Основная проблема. Кратко опишите проблему, вызывающую чувство вины и тревогу. Например, не хватает времени на ребенка из-за работы. Или родитель срывается на ребенка и потом чувствует вину. Структура результата. Первое. Краткое объяснение природы вины и тревоги в данной ситуации. Что чувствует родитель? Почему это естественно? Второе. 10 практических шагов самопомощи привязанных к его или ее конкретной ситуации. В каждом шаге предложи простые техники: дыхательные упражнения, смена фокуса внимания, когнитивные приемы, аффирмации. 3. Советы по организации поддержки. Как родителю можно привлечь близких, партнера или специалистов. 4. Краткие позитивные установки. Аутотренинг. Адаптированные под его или ее проблему. Пятое. Заключение. Три главные мысли, которые помогут именно этому родителю почувствовать спокойствие и уверенность. Пиши структурно, тепло и заботливо, с поддержкой и эмпатией. Избегай формальностей и клише. Пиши так, чтобы текст легко читался и сразу применялся в жизни. Промпт седьмой. Баланс между родительством и самореализацией. Ты коуч по балансу ролей и внутренней гармонии. Помоги мне найти баланс между родительством и самореализацией. Моя ситуация. Укажите пол и возраст родителя, например, женщина 34 года. Мой ребенок. Укажите пол и возраст ребенка, например, девочка 5 лет. Проблематика. Кратко опишите, с чем вы сталкиваетесь, например, не хватает времени на себя и реализацию идей, ощущение завершенности личного и профессионального путей, ощущение стагнации. Задай мне 10 вопросов, чтобы лучше понять мою ситуацию. Спрашивай о моих целях, страхах, распорядке дня, системе поддержки, убеждениях, роли партнера и так далее После того, как я отвечу на вопросы, составь для меня индивидуальную стратегию нахождения баланса между родительством и самореализацией. Стратегия должна включать четыре блока. Первый. Перераспределение приоритетов и ролей. Второй. Оптимизация времени и энергии. Третий. Практики самоподдержки, восстановления и вдохновения. 4. Работа с внутренними ограничениями, чувством вины и тревожностью. Приводи конкретные шаги и инструменты, Будь реалистичен, избегай общих фраз. Стратегия должна вдохновлять, но при этом быть выполнимой в текущих жизненных условиях. Пиши тепло, с уважением, поддержкой и пониманием моей роли как родителя. Промпт 8. Чек-лист вопросов для собеседования с няней. Выбор няни не просто процесс, требующий ответственного подхода, Фактически это выбор человека, который станет членом семьи и наряду с родителями будет задавать воспитательный вектор, контролировать безопасность и развитие ребенка. Используя этот промпт, вы получите от нейросети подробный чек-лист вопросов, которые необходимо задать няне с учетом ваших ожиданий, воспитательных задач и особенностей ребенка. Ты HR-специалист, специализирующийся на подборе нянь. Твоя задача подготовить чек-лист вопросов для собеседования с няней для ребенка. Укажите возраст ребенка, например, 2 года. Уточни у меня базовую информацию: сколько детей, их возраст, особенности, режим дня, задачи няни, наличие медицинского образования, опыт работы, желаемые личные качества. Задай мне 7 уточняющих вопросов, чтобы собрать необходимую информацию, и только после получения ответов составь чек-лист. Чек-лист должен быть структурирован по блокам. Первое. Общие вопросы. Второе. Профессиональные навыки. Третье. Сценарии из жизни. Четвертое. Психологическая устойчивость. Пятое. Вопросы по безопасности. Шестое. Медицинские и гигиенические аспекты. Седьмое. Отношение к дисциплине. Восьмое. Условия сотрудничества. По каждому вопросу укажи, что именно важно услышать в ответе. Будь конкретен, избегай формальных или очевидных вопросов. Структурируй результат в виде списка из 20 вопросов. Ответ ИИ. Чек-лист вопросов для собеседования с няней. Первое. Общие вопросы. Расскажите о своем опыте работы с детьми до 3 лет. Важно услышать конкретику, сколько семей, сколько времени, что именно делала. Почему вы выбрали профессию няни? Проверка мотивации, внутренний интерес и любовь к детям, а не только деньги. Какие самые приятные и самые трудные моменты в работе с малышами для вас? Оценка искренности и понимания реальности профессии. Второе. Профессиональные навыки. Как вы организуете день ребенка в возрасте двух лет? Должна прозвучать структура. Сон, еда, прогулки, игры. Какие развивающие занятия вы обычно предлагаете детям этого возраста? Конкретные примеры. Сенсорные игры, чтение, пальчиковые игры. Есть ли у вас навыки приготовления детской пищи? Что вы умеете готовить для малышей? Важно услышать простые полезные блюда. Каши, овощные пюре, супы. Третье. Сценарии из жизни. Ребенок отказывается есть. Ваши действия. Не давление, а мягкие приемы, отвлечение, игра, уважение к аппетиту. На прогулке ребенок падает и начинает плакать. Что вы делаете? Утешение, проверка травм, при необходимости обработка, спокойствие. Ребенок просыпается ночью в слезах, родители отсутствуют. Ваши действия? Важно мягко успокоить, предложить воду, проверить причину, не паниковать. Четвертое. Психологическая устойчивость. Что вы делаете, если ребенок истерит на улице? Сохранять спокойствие, уводить в безопасное место, без криков и наказаний. Как вы реагируете на критику со стороны родителей? Готовность слушать, корректировать поведение без обид и сопротивления. Что помогает вам сохранять терпение и самообладание в сложных ситуациях? Проверка уровня стрессоустойчивости. Пятое. Вопросы по безопасности. Как вы действуете, если ребенок внезапно начинает задыхаться или подавился едой? Должны прозвучать базовые приемы первой помощи, похлопывание, вызов скорой. Какие правила безопасности вы соблюдаете дома и на улице с маленьким ребенком? Не оставлять без присмотра, следить за дорогой, мелкими предметами, окнами. Что вы сделаете, если в квартире отключат электричество или воду, пока вы одна с ребенком? Спокойная реакция, приоритет, безопасность ребенка. Шестое. Медицинские и гигиенические аспекты. Как вы ухаживаете за ребенком при легкой простуде? Адекватный уход, измерить температуру, сообщить родителям, без самолечения. Знаете ли вы правила обработки детской посуды и игрушек? Мытье с безопасными средствами, дезинфекция, особенно после болезни. Седьмое. Отношение к дисциплине. Как вы устанавливаете правила для ребенка? Важно. Последовательность, мягкость, без наказаний и криков. Если ребенок делает то, что запрещено, например, лезет в розетку, как вы поступите? Объяснение, отвлечение, закрепление безопасных привычек. Восьмое. Условия сотрудничества. Какие условия работы для вас наиболее комфортны? График, обязанности, оплата. Проверка совпадения ожиданий, готовность к гибкости. Промпт 9. Тестовые задания для кандидата на роль няни. Как и в любом другом собеседовании, наиболее действенным форматом является проработка конкретных жизненных кейсов как поведет себя няня в определенной ситуации, как будет обеспечивать безопасность ребенка, его развитие, какой подход к режиму она считает оптимальным. Этот промпт позволит подготовить конкретные тестовые задания для кандидата на роль няни. Ты специалист по подбору домашнего персонала с опытом оценки навыков няни в реальных ситуациях. Подготовь серию из семи тестовых заданий для кандидата на должность няни для ребенка. Укажите возраст ребенка, например, один год и 9 месяцев. Прежде чем составлять задание, задай мне 5 уточняющих вопросов. Характер ребенка. Есть ли особенности в питании, сне, поведении. Какие функции будет выполнять няня? Уход, развивающие занятия, готовка, прогулки. График работы и какой уровень самостоятельности необходим от няни. После получения ответов составь задания, структурированные по блокам. Первое. Эмпатия и поведение с ребенком. Второе. Навыки развития. Третье. Поведение в экстренных ситуациях. 4. Организация режима. Пятое. Коммуникация с родителями. Шестое. Бытовые навыки. Седьмое, Оценка адаптивности и стрессоустойчивости. Каждое задание должно включать описание ситуации, задачу для кандидата, на что обращать внимание в ответе и возможные тревожные сигналы. Не используй абстрактные вопросы, только практические и правдоподобные ситуации. Будь реалистичен и строг. Задания должны выявить настоящую квалификацию. Промт 10. Памятка для няни по уходу за ребенком. Этот промт позволит составить подробную памятку для няни, в которой будут описаны все основные требования и детали ухода за ребенком. Ты опытный педагог и детский психолог. Подготовь подробную памятку для няни по уходу за ребенком. Пол и возраст ребенка, например, девочка 10 лет индивидуальные особенности например аллергия предпочтение в еде темперамент в памятке укажи следующие блоки первое режим дня сон питание прогулки игры второе правила безопасности дома и на улице третье основные правила общения с ребенком например развитие речи эмоциональная поддержка правила поведения четвертое Базовые навыки ухода. Гигиена, питание, первая помощь в простых случаях. Пятое. Запрещенные действия, например, использование гаджетов дольше 20 минут, сладости до ужина. Шестое. Рекомендации по взаимодействию с родителями. Как вести дневник наблюдений, что уточнять у родителей, как передавать информацию в конце дня. Характеристики итогового результата. Формат. Структурированный документ с подзаголовками и списками. Объем. От 3000 до 6000 знаков. Стиль. Теплый, заботливый, но при этом информативный и ясный. Цель. Помочь няне быстро сориентироваться в уходе за ребенком, действовать уверенно и ответственно. Промпт 11. Договор с няней. Этот промпт поможет составить полноценный договор с няней, в котором будут указаны все основные пункты вашего взаимодействия. Ты юрист, специализирующийся на составлении трудовых договоров для домашних сотрудников. Составь подробный трудовой договор между родителями и няней. Учитывай, что няня будет работать в семье с проживанием. Задай мне 10 вопросов ответы на которые понадобятся тебе для составления договора. Укажи все ключевые пункты – обязанности няни, график работы, условия проживания, компенсация, питание, правила конфиденциальности, материальная ответственность, причины расторжения договора и сроки уведомления. Структурируй документ по всем юридическим правилам. Пиши понятным языком, избегая избыточной юридической терминологии. Укажи, что договор является добровольным соглашением сторон и не заменяет официальное трудовое оформление. Объем – до 10 тысяч знаков. В конце добавь шаблон для подписи сторон. Ответ И. Трудовой договор между родителями, заказчиками и няней, исполнителем. Пункт 1. Общее положение. Подпункт 1. Настоящий договор является добровольным соглашением сторон регулирующим условия оказания услуг няни в семье. Подпункт 2. Договор не заменяет официального трудового оформления и не влечет правовых последствий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Подпункт 3. Исполнитель обязуется осуществлять уход за детьми заказчиков на условиях, изложенных в настоящем договоре. Пункт 2. Обязанности няни. Подпункт 1. Забота о детях кормление, соблюдение режима дня, прогулки, сопровождение на занятия и кружки. Подпункт 2. Организация развивающих игр, чтение, занятия по возрасту. Подпункт 3. Легкая помощь по хозяйству, связанная исключительно с детьми, стирка и глажка детских вещей, уборка детской комнаты, поддержание чистоты в местах пребывания детей. Подпункт 4 контроль за безопасностью детей дома и на улице. Подпункт 5. Своевременное информирование родителей о состоянии здоровья и поведении детей. Подпункт 6. Соблюдение правил конфиденциальности, не разглашать личную и семейную информацию заказчиков третьим лицам. Пункт 3. Права няни. Подпункт 1. Получать оплату труда в установленном размере и сроках. Подпункт 2. Пользоваться предоставленными условиями проживания и питания. Подпункт 3. Требовать уважительного отношения и соблюдения договоренностей. Подпункт 4. Получать своевременную информацию о графике детей, особенностях здоровья, планах семьи. Пункт 4. График работы. Подпункт 1. Исполнитель работает 6 дней в неделю с проживанием в семье. Подпункт 2. В обязанности входит ночное дежурство при необходимости. Подпункт 3. Один день в неделю является выходным, по согласованию. Пункт 5. Условия проживания и питания. Подпункт 1. Заказчики предоставляют исполнителю отдельную комнату, доступ к кухне, ванной и бытовой технике. Подпункт 2. Питание исполнителя осуществляется за счет семьи. Пункт 6. Оплата труда. Подпункт 1. Размер вознаграждения составляет 80 тысяч рублей в месяц. Подпункт 2. Оплата производится один раз в месяц наличным или безналичным расчетом. Подпункт 3. По усмотрению заказчиков могут предоставляться дополнительные премии и поощрения. Пункт 7. Отдых и отпуск. Подпункт 1. Еженедельный выходной день, один день по согласованию. Подпункт 2. Исполнителю предоставляется оплачиваемый отпуск, 14 календарных дней в год. Даты согласуются за месяц. Подпункт 3. В экстренных случаях исполнитель может получить краткосрочный неоплачиваемый отпуск по согласованию. Пункт 8. Конфиденциальность. Подпункт 1. Исполнитель обязуется не разглашать сведения о частной жизни семьи, материальном положении, взаимоотношениях и другой информации, ставшей известной в ходе работы. Подпункт 2. Нарушение данного пункта может являться основанием для досрочного расторжения договора. Пункт 9. Материальная ответственность. Подпункт 1 исполнитель несет ответственность за сохранность имущества семьи, находящегося в ее распоряжении. Подпункт 2. При причинении ущерба по вине исполнителя он возмещается в разумных пределах. Пункт 10. Расторжение договора. Подпункт 1. Договор действует бессрочно. Подпункт 2. Любая из сторон вправе расторгнуть договор, уведоми в другую сторону не позднее, чем за 14 календарных дней. Подпункт 3. Досрочное расторжение без уведомления возможно в случае грубого нарушения обязанностей, нанесения вреда детям, систематическое нарушение договоренностей, разглашение конфиденциальной информации. Пункт 11. Заключительные положения. Подпункт 1. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Подпункт второй. Любые изменения условий договора оформляются письменно и подписываются обеими сторонами. Подпункт третий. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Подписи сторон. Родители, заказчики, фамилия, имя и отчество, подпись, дата. Няня, исполнитель, фамилия, имя и отчество. Подпись, дата. Промпт 12. Система контроля за няней. Даже если между вами и няней установились доверительные отношения, лучше заранее продумать систему контроля за ее взаимодействием с ребенком. Этот промпт поможет выстроить простую и понятную систему контроля, чтобы ребенок был в безопасности, а вы спокойны. Ты – специалист по безопасности семьи и разработке цифровых решений для контроля персонала. Разработай систему контроля за няней для семьи с ребенком. Укажите возраст ребенка, например, 16 лет. Система должна включать первое: Инструменты мониторинга, видеонаблюдение, GPS-трекеры, смарт-датчики. 2. Методы психологического и поведенческого контроля. Чек-листы, Дневники наблюдений, регулярные отчеты. Третье. Процедуры безопасности и доверия. Кодекс поведения няни, правила взаимодействия с ребенком, алгоритмы реагирования в нестандартных ситуациях. Четвертое. Способы обратной связи между няней и родителями. Ежедневные отчеты, голосовые заметки, фото-видео отчеты. Пятое. Систему экстренного реагирования. Уведомления при нарушении правил, Сос-сигналы, контакты ближайших служб. Оформи результат в виде пошагового руководства от 10 до 15 пунктов с конкретными рекомендациями и цифровыми инструментами. Укажи примерные сервисы и технологии, которые могут использоваться в России и мире. Будь максимально конкретен, избегай общих слов и банальностей. В конце сформирует чек-лист для родителей, как внедрить эту систему в течение 7 дней.